Глава 11. Решаем личные проблемы. Разрез человека похож на разрез автомата. До понедельника случилось довольно многое. Сначала Вася по просьбе директора межгалактической компании создал невиданный сгусток живой энергии, который был сразу же материализован в виртуальный офис компании Star Killer Group. Сгусток энергии был невидим для человеческого глаза, но при этом абсолютно непроницаем для вируса X. Самое же главное заключалось в том, что внутри офис имел размеры, ограниченные только воображением и мог мгновенно изменяться по вкусу его работников. Он запросто мог раздвинуться на ширину футбольного поля или приобрести вид великой китайской стены, а мог оставаться в стандартных размерах с современным дизайном. Никакими мегабайтами это не ограничивалось. Первым обитателем офиса стала Маша. Поскольку она осталась в Питере совершенно неожиданно для нее самой, то Гризов предложил ей поселиться непосредственно в новой виртуальной среде, благо жилище она могла себе придумать там какое угодно. Стоило Маше только пожелать, и перед ней мог образоваться дворец персидского шаха, а по соседству сады Семирамиды, в которых можно прогуляться после обеда и поболтать с самой Семирамидой о том, о сём. И все это будет незамечено обитателями Питера, поскольку офис был невидим, хотя и расположился прямо над шпилем известного памятника в центре площади Восстания. А для Маши все придуманное становилось полной реальностью, кусочки которые можно переместить в другое место или забрать с собой, что понравилось. «Вот тебе бабушка и виртуальный мир», – комментировал Григорий, расхаживая в понедельник вечером посреди бесконечного офиса, обставленного мебелью на европейский манер. После недолгих раздумий Маша выбрала для мебели и техники стиль конца XX века, так было удобнее работать. Можно было бы, конечно, понаставить везде мраморных колонн, статуй, фонтанов, сделать вид из окна похожим на вид с башни Клеопатры в Турции, откуда она сбрасывала своих любовников. Но все эти мысли об античности и царях сильно отвлекали бы от работы. А работы, судя по всему, предстояло многое. поэтому ни Антон, ни Григорий не стали возражать по поводу стиля. Кроме того, каждый мог себе заказать личный кабинет хоть на вершине пирамиды Хеопса или посреди монгольского улуса. Благо, инопланетная техника работала на совести без перебоев. Что Маша придумала на своей половине, начинавшейся сразу за офисом, никто из работников Star Killer Group, включая инопланетных учредителей, пока не видел. Сама Маша в гости еще не звала, а напрашиваться было неудобно. Виртуальный офис компании имел пять выходов в обычный мир, полный вируса X. Первый, разделяясь в конце, ввел в квартиры Гризова и Забубенного. Второй имел вид подземного хода, который начинался в офисе, а наружу выходил на пустыре непосредственно на стоянке драндулета. Третий выход ввел в тарелку кармарану, именуя гигиенический шлюз, выходил в десяти метрах от белоснежного коралла. Четвертый был предназначен для выхода Маши из офиса в реальный мир, и также имел защитный шлюз. Проявлялся этот выход в виде невзрачной парадной с обшарпанной дверью на Староневском проспекте, и, наконец, пятый был предназначен для вылета будущей специальной техники и был похож изнутри скорее на ворота ангара для истребителей, а снаружи его вовсе не было видно. Основной зал офиса имел овальное очертание, посреди стоял обычный стол, а вокруг него четыре мягких кожаных кресла. Над столом висела копия энергетической карты состояния вируса Х на Земле с последними изменениями. Она светилась и переливалась, постоянно изменялся рисунок на поверхности, словно это был вид Земли из космоса, окутанной облаками. Одна из стен офиса оказалась стеклянной от пола до потолка, через нее открывался живописный вид на перспективу Невского проспекта. Рядом с центральным столом стоял пульт управления офисом, за которым и находилось рабочее место новой секретарши. По количеству мониторов, кнопочек и лампочек это место вполне могло сойти за рубку океанского лайнера. А висевшее над полом кресло, в котором сидела бывшая модель, запросто перемещалось по всему офису, повинуясь мысленной команде хозяйки. Благодаря сеансу сиреневых токов Маша мгновенно усвоила все навыки управления армаранской техникой и уже вошла в симбиоз с анализатором сущности, определителем настоящих намерений, модулятором формы тела, хотя такое тело в нем и не нуждалось, генератором невидимости, а также симой и ухлой. За три последующих дня Star Killer Group развернула активную деятельность по информированию населения. Эта деятельность заключалась в размещении во всех средствах массовой информации следующего объявления. Решаем любые личные проблемы. Если вам кажется, что с вами в этой жизни обошлись несправедливо, обманули, оскорбили, унизили, нахамили, если вам не хочется учиться и работать, если нет счастья в личной жизни – Если вообще не хочется думать о будущем, а есть жгучее желание посылать всех в сад, значит вы заразились новым вирусом. Эта болезнь почти неизвестной науке действует и на здоровье сильнее коронавируса. Выход есть. Компания Star Killer Group знает, как вылечить инфицированных от новой болезни. Немедленно звоните нам и рассказывайте о своих симптомах. Если заметили, что ваши соседи ведут себя подозрительно, также сообщайте. Мы поможем решить все ваши личные проблемы. Star Killer Group круглосуточно принимает заявки на автоответчик или по электронной почте. Наши координаты. Далее шли нигде не зарегистрированный телефон и электронная почта. С инопланетной техникой это было сделать расплюнуть. Та же информация была сверстана в виде ярких баннеров и размещена в интернете на самых популярных сайтах. Кроме того, объявление Starkiller Group удивительным образом появлялось на первой позиции в поисковой выдаче по всем ключевым запросам, схожим с главным, как решить личные проблемы. В ожидании обратной связи от притесняемых вирусом X людей до конца недели все сотрудники Starkiller Group занимались обычными мирскими делами. Антон пропадал в редакции. Григорий дрессировал кота Моратория и пытался его поближе познакомить с породистой соседкой, на что Мораторий отвечал стойким отказом непонятным Григорию, несмотря на постоянное общение на телепатическом уровне. Не помогала ни колбаса, ни сметана, ни фотографии породистой соседки. Мораторий даже начал терять в весе и все чаще смотреть на помойку под окном, просиживая вечера напролет на кухонном подоконнике. Устав от безуспешных попыток, Забубенный обратил свою энергию на изготовление специальных мин по инопланетной технологии, которые предназначались для большегрузных автомобилей и зараженных вирусом шоферов-дальнобойщиков. Болели далеко не все, но зараженные X-дальнобойщики, все как один, ощущали себя на дороге шумахерами. Они гоняли на раздолбанных мазах и камазах так, словно сидели за рулем болида «Формулы-1», О не многотонного сарая на огромных колесах, который представлял в руках русских шумахеров смертельную опасность для окружающих. Мины Забубенный хотел расставить перед всеми перекрестками страны, благо на нормальных водителей они все равно не реагировали. Армаран Вася за это время отослал по дальней телепатической связи отчет о проделанной работе на ОЗУ и получил немедленный ответ от Совета Мудрых и Тактичных с подтверждением правильности своих действий на планете Великого Тукана. Совет выражал большое сожаление в связи с необходимостью уничтожения неизлечимых носителей вируса. Совет просил Ага-Агу обойтись с ними помягче, насколько возможно, но еще раз предупреждал Армарана-исследователя о страшной опасности вируса Х для всех окрестных галактик. Мудрые тактично напоминали о том, что ему надо быть очень осторожным. Старт галактического флота для блокады Земли откладывался до окончательного выяснения вопроса о возможности выздоровления планеты. Вскоре на автоответчик начали поступать первые запросы. В пятницу утром со всеми телепатически связалась Маша и сказала, что у нее великая депрессия от прослушивания сообщений. Просила прибыть всех в офис и оценить поступившую информацию, так как ей с непривычки очень трудно. Уже через час, отложив неотложные дела, коллектив Star Killer Group в полном составе сидел в виртуальном офисе и слушал, что говорит мир посредством автоответчика. За неделю поступило 6131 сообщение. Первое сообщение принадлежало, судя по голосу, пенсионерке. Бодрый старческий голос вещал: "Здравствуйте, люди родные, киллеры дорогие. Как узнала, что решаете все личные проблемы, сразу поняла, что сильно обижена. «Не срочно надо решить проблему с соседом. Этот кровопиец взял у меня в долг тысячу рублей год назад на неделю, но до сих пор не отдал. Надо скорее из него этот долг вернуть. Не ровень час, а кочурится, потому как алкаш не непросыхающий, Варюга негодяй и в туалете сидит дольше всех. Мы всей коммуналкой его не любим. Поможите, чем можете». Анализатор сущности тут же сообщил Гризову, что бабка — это та еще стерва, жить соседям не даст. А деньги ей вернули еще три месяца назад, но она об этом умолчала и хочет получить еще. Следующее сообщение было от обманутых вкладчиков «Продолжай банка» из далекого Казахстана. «Здравствуйте, дорогие господа старкиллеры! Беспокоит вас обманутые вкладчики «Продолжай банка». Год назад мы все вместе вложились в этот банк, а теперь он лопнул и дивидендов не платит. Как бы нам вернуть деньги, а то обидно сильно». Убивать всех не надо, только директора Зандрубекова, он очень нехороший человек получается. Если поможете, хорошо заплатим. Стад баранов отдадим и всех жен Зандрубекова в придачу». Григорий с Антоном переглянулись. «Нет», — сказал Забубенный, — «чужих жен нам не надо». Анализатор сообщил, что звонившие были акционерами того же «Продолжай банка». Перед тем, как назначить Зандрубекова директором банка и стать его вкладчиками, все они были директорами других банков и сами обманывали доверчивых акционеров. Как только приходила пора платить дивиденды, руководство этих банков решало, дивиденды вкладчикам не выплачивать, но с удовольствием выплачивало их себе. Правда, неофициально. Предприимчивый Зандрубеков быстро оценил выгоды своего положения, обналичил почти все средства, продолжая банка, а дивиденды перевел в Швейцарию, страну полной анонимности награбленного. Совершив все эти банковские операции, он благополучно скрылся в неизвестном для остальных вкладчиков направлении. Ситуация была понятна. Очередное сообщение автоответчика происходило от пассажира питерского троллейбуса. — Вы знаете, — с гордостью заявлял звонивший, — сегодня мне нахамил кондуктор. Он потребовал от меня оплатить проезд. Ну, вы только подумайте. В стране что творится? СВО, парниковый эффект, озоновые дыры расширяются, цены растут. спит распространяется с бешеной скоростью, а эта скотина мне так нагло заявляет. Оплатить проезд. — Ну что я, дурак, что ли, платить, когда можно на халяву ездить? Мне же никто не создал никаких удобств для проезда в троллейбусе. Вот если бы там народу не было, сиденья, как в Мерсе, с телевизорами, как в самолете, чтобы стюардессы, то есть официантки, выпивку разносили по салону троллейбуса бесплатно, чтобы можно было выпить и прослезиться от души, вот тогда бы я с радостью и заплатил. 3 рубля, может быть. А пока требую наказать кондуктора. Я ему так и не заплатил из политических соображений. Пусть скажет спасибо, что в морду не дал». Информацию сообщил сантехник Жуков. Пусть мое имя где-нибудь напечатают или сообщат по радио. Очень жду решительных мер. Следом звонил озадаченный спасатель из Кировска. «Честно говоря, я не хотел вам звонить, но мне вдруг стало так грустно на душе». «Срочно потребовалось поделиться с кем-то своей бедой. Дело в том, что мне дали премию за недавнее спасение групп чиновников налоговой инспекции из Москвы, которых засыпала лавиной во время коллективного катания на горных лыжах в Кировске. Ну, я их нашел и откопал спустя три дня после лавины, а они ничего себе, целехонькие. Выпили водки и домой поехали. Начальству даже велели мне выплатить премию и налогов с нее не брать». Вот я на радостях решил съездить в Питер к свояку и пошел покупать билет. Ну, думаю, денег куча, хоть раз в жизни проедусь в люксе со всеми делами, даже водку заранее не стал покупать. Напьюсь, думаю, задорого. Прихожу в кассу, а там все люксы проданы аж на месяц вперед. Нет, ну как, несправедлива жизнь. Так обидно мне стало, хоть плачь. Я ведь ждать не люблю, взял, что было, а был только общий вагон. Денег, конечно, сэкономил, но удовольствия не получил, и это меня терзает. Чувствую желание не спускать всю премию на быт, хочется романтики. Может, купить что-нибудь дорогое и ненужное? Только вот что. Подскажите». Гризов посмотрел сначала на Машу, а потом на Забубенного. «А я знаю, что ему подарить», — тут же откликнулся сердечный механик. «Надо купить ему гранитную чернильницу. Как раз дорогое и ненужное отлично подойдет». «Неплохая идея», — с сомнением в голосе проговорил Антон и включил следующее сообщение. «Привет, коллеги!» — раздался далекий натреснутый голос, звонили из Варкуты. «Мне кажется, что Родина незаслуженно забыла наш заслуженный город. Предлагаю прославить его путем снятия здесь многосерийного детективного сериала длиною лет на пять под названием «Ее звали Воркута». «Если дело пойдет, накинуть еще лет пять за успех. Готов сняться в главной роли». Лучше уж в кино сниматься, чем в лес валить. Очередной звонок был от известного рок-музыканта из Москвы, который отказался назвать свое имя, но требовал возмездия. «Мужики, помогите!» Меня на днях обидел один диджей в прямом эфире. Пригласили меня выступить по радио и дать интервью. Ну, я спел пару песен про любовь, а это чему меня и спрашивает. «Вы когда свои песни пишете? До этого или после?» Я их обычно на рассвете пишу, отвечаю ему. Утром чаще вдохновение приходит. «А он мне, это нам говорит, до да фонаря, ты лучше расскажи, как ты сексом занимаешься, сколько раз, когда и где». «Вот это наши меломаны послушают». Ну, я не удержался и дал ему в морду. Морда у него широкая, жаль, этого не видно было. В общем, отвел душу, но от таких уродов не я один пострадал. Наказать бы их всех надо, а то на душе до сих пор тошно. «Накажем», — сказал вслух Антон. Остальные молча кивнули. Гризов включил очередное сообщение. «Ребята, помогите!» Это был еще один артист из Москвы. «Мою жену и меня преследуют папарацци. Мы люди не бедные и довольно известные артисты в Москве. Но вот уже три года совершенно лишены возможности жить нормальной жизнью. Эти подонки постоянно лезут в наш дом, подстерегают у выхода, фотографируют на каждом углу, а потом мы видим свои ужасные фото в каких-то бульварных газетенках под заголовком «В какой позе им лучше всего общаться?» «Если бы я был убийцей, я бы их убил. Но меня же за это осудят по нашим законам. У нас никто не защищает частную жизнь, а самим защищаться не дают. Да и не только у нас. Вон, в Аргентине даже Марадон осудили за то, что пальнул в папарацци из мелкашки. Помогите хотя бы вы». «Поможем», — ответил за всех забубенный. «Только по ним надо не из мелкашки палить, а из дробовика рубленными гвоздями, чтобы наверняка». Следующее сообщение началось с громких всхлипываний. Звонила очередная бабуля из Тюмени. Немного поплакав, она заголосила в трубку. — Ой, родненькие, помогите! Покусала нашу внучку псина здоровая соседская. Еле выходили девочку, инвалидом стала. Руки-ноги изуродованы, а сосед наш из новых, чтоб ему пусто было, как ни при чем. Даже не повинился. Сам в замке живет. Я, говорит, ничего не видел и не знаю, кто ее покусал. Мы уж который месяц по судам правды ищем, да где ж ее найдешь-то? Везде говорят, по закону он не виноват. Сколь мы свидетелей не приводили, на вас, родненькие, вся надежда и осталась. Антон выключил автоответчик, встал и нервно прошелся по комнате. Предлагаю действовать немедленно. Какие будут мнения? Мария сидела с широко раскрытыми глазами, забубенной в глубокой задумчивости. Поэтому быстрее всех выдал ответ мерцавший за столом Армаран. «Вася не против», — сообщил он. «Отлично!» — воскликнул Антон. «Григорий, закладывай драндулет с полным боекомплектом. Через пятнадцать минут вылетаем. Пощекочем носителей». Забубенный словно чинулся встал и молча исчез за дверью с медной табличкой под номером два. Гризову показалось, что главный механик мечтает сейчас только об одном, но это сейчас было невозможно. Антон еще раз прошелся вдоль стола, затем остановился и повернулся к Маше. «А тебе, Мария, будет аналитическое спецзадание. Наш инопланетный родственник-учредитель изобрел очередной прибор, который дает ответы на все неразрешимые вопросы. Так мы его и назвали. Если в этот прибор завести сообщение с виртуального автоответчика, то он отфильтрует X от не X и дополнит новой информацией главную виртуальную карту со скоплениями носителей». «Вот этим ты и займешься, пока мы в отъезде. Надо проверить правильность работы прибора на родном менталитете. Ну, бывай, а мы полетели». Маша до сих пор находилась под впечатлением от услышанного, поэтому только слабо кивнула. «Если что, я помогу», — просигналил Вася. «Держите связь». Гризов открыл двери номер два и мгновенно исчез под виртуальным косяком.